Двадцать пять. Изабель вся в черном пробиралась по пустынным улочкам Криво. Комендантский час давно наступил, изредка прорывающихся сквозь пелену облаков, узкий серп луны еле освещал булыжную мостовую. Она напряженно прислушивалась к звуку шагов моторов и замирала при каждом подозрительном шорохе. На окраине города перелезла через увитую розами стену, не обращая внимания на шипы, и спрыгнула на влажную черную землю — Изабель была уже на полпути к назначенному месту встречи, когда над головой проревели три аэроплана, так низко, что деревья и земля задрожали. Пулеметные очереди, взрывы, вспышки света. Тот аэроплан, что поменьше, сделал вираж, развернулся. Она разглядела американские опознавательные знаки на крыльях, пока самолет набирал высоту. Через минуту донесся свист падающих бомб, нечеловеческий, пронзительный вой, а потом взрывы. Аэродром. Они бомбят аэродром. Самолеты заходили на следующий круг. Вновь пулеметные очереди, и вот американский самолет подбит. За ним потянулся шлейф дыма, раздался рев, и самолет, вращаясь, устремился к земле. На металлических плоскостях поблескивал лунный свет. Сбитая машина врезалась в лес, ломая деревья как спички. Удар сотряс землю, во все стороны разлетелись мелкие стальные детали. Удушающий запах дыма окутал Изабель, а потом гулкое ух! и самолет исчез в языках пламени. В небе раскрылся купол парашюта. Человек, болтавшийся под ним, был не больше точки. Изабель продиралась сквозь горящий лес, дым ел глаза. «Где же он?» Взгляд зацепился за светлое пятно, она метнулась туда. Смятый парашют валялся на земле, рядом с ним летчик. Послышались голоса не очень далеко. Она надеялась, что это ее товарищи, спешащие навстречу подпольщиков. «Ну как тут проверишь?» Нацисты сейчас заняты на аэродроме, но это ненадолго. Изапель упала на колени, отстегнула парашютные стропы, скомкала полотнище, забросала ветками и палой листвой. Вернулась к ключику, ухватила его за талию и поволокла поглубже в лес. «Вы должны сидеть тут, сидеть тихо, понимаете? Я вернусь, но вы должны очень тихо лежать здесь. Ты... обещаю, зуб даю». Едва слышно, прошептал он. Изабель и его закидала ветками и листьями, но тут заметила свои следы в грязи и рыхлую полосу, где она тащила мужчину. Черный дым становился все гуще, огонь приближался. «Вот черт!» — прошептала она. Голоса. Близко. Она попыталась отряхнуть руки, но грязь только гуще размазывалась по ладоням. Из темноты выступили три фигуры, двинулись к ней. «Изабель?» — окликнул мужской голос. «Это ты?» Мелькнул луч фонарика, высветив лица Анри и Дидье и Гайдона. «Нашла летчик?» — спросил Анри. «Он ранен. Где-то залаяли собаки. Немцы. У нас мало времени», — сказал Дидье. «До «Да города не успеем», — заметил Анри. Изабель приняла решение мгновенно. «Я знаю место поближе, где можно его спрятать». «Это плохая идея», — буркнул Гейтон. «Быстрее!» — раздраженно прошипела Изабель. Они пробрались в сарай. Ле-Жарден плотно прикрыли дверь. Летчик без сознания лежал на грязном полу. Плащи и перчатки Дидье насквозь промокли от крови. «Подвиньте машину!» Андрей с Дедье подтолкнули Рено, подняли крышку люка. Протестующе скрипнув, крышка стукнула в бампер автомобиля. Изабель зажгла лампу, спустилась в погреб. «Давайте его сюда!» Она приподняла лампу повыше. Мужчины встревоженно переглянулись. «Не уверен я в этом!» — покачал головой Анри. «У нас что, есть выбор?» — нетерпеливо прикрикнула Изабель. «Тащите!» Гайтон и Анри опустили тело в темный погреб, уложили на матрас, хрустнувший под его весом. Анри вылез наверх, позвал. «Поторопись, Гаэт. Гайд. Гайтон посмотрел на Изабель. «Нам придется поставить машину на место, ты не сможешь выбраться, пока мы не придем за тобой». Если с нами что-то случится, никто не узнает, что ты здесь. Изабель показала, что он хочет обнять ее, и она до боли желала этого, но оба стояли, уронив руки. Немцы не отступятся. Они будут рыть носом землю, разыскивая летчика, если тебя найдут. Она взернула подбородок, чтобы не показать, как сильно боится. Так сделай так, чтобы они меня не нашли. Думаешь, я не буду стараться? Знаю, что будешь». Сверху раздался нетерпеливый голос Анри. «Гаэт, нужно найти доктора и придумать, как их завтра вытащить отсюда. Когда вернемся, постучим три раза и свистнем. Ты уж не стреляй. Попробую. Изабель». Она ждала продолжения, но Гаэтон так больше ничего и не сказал, только вздохнул и полез вверх по лестнице. Хлопнул люк, заскрипели доски под колесами рыно, и наступила тишина. Изабель запаниковала, она словно опять заперта в спальне мадам жуть, поворачивает ключ в замке и велит ей заткнуться и прекратить конючить. Она не сможет выбраться отсюда, даже если начнется пожар. Стоп. Успокойся. Ты прекрасно знаешь, что нужно сейчас сделать. Изабель подобралась к полкам, отодвинула отцовское ружье, вытащила аптечку. Так, что тут? Ножницы, нитка с иголкой, спирт, бинты, хлороформ, таблетки бензидрина, пластырь. Она села рядом с летчиком, с трудом отодрала прилипшую к ране ткань комбинезона, в груди зияла здоровенная дыра. Изабель сразу поняла, что здесь уже ничем не поможешь. Все, что оставалось, это сидеть и держать его за руку до последнего трепещущего вдоха. Но вот губы его бессильно приоткрылись, дыхание замерло. Изабель осторожно стянула жетон с его шеи. Лейтенант Кит Джонсон. Задув лампу, она сидела в темноте рядом с мертвым телом. С утра Виана натянула штаны и фланелевую рубаху Антуана, которую пришлось порядком ушить. Она так похудела, что даже перешитая рубаха болталась на ней, как на вешалке. Видимо, нужно опять браться за иголку. На кухонном столе лежала посылка для Антуана, готовая к отправке. Софи ночью глаз не сомкнула, поэтому Виана не стала ее будить. Спустилась вниз приготовить себе кофе и в гостиной наткнулась на капитана Бека. «О! Гер капитан, простите!» Он, казалось, не слышал ее. Никогда еще Виана не видела Бека таким взволнованным. Волосы растрепаны, непослушная прядь все время падает на лицо, и он непрестанно бронится, поправляя ее. На поясе пистолет, чего прежде не бывало. Он метался из угла в угол, сжав кулаки. Лицо, искаженное гневом, стало почти неузнаваемым. «Вчера ночью неподалеку упал самолет», — сказал он, оборачиваясь к ней, — «американский. Они называют его «Мустанг». «Э, «Я думала, вы хотите, чтобы они падали. Разве не для этого стреляют в них?» «Мы всю ночь искали пилота и не нашли. Кто-то его спрятал». «Спрятал?» «Сомневаюсь. Вероятно, он просто погиб». «Тогда должно было остаться тело, мадам. Мы нашли парашют, но не тело». «Кто может быть настолько глуп? Вы же наказываете людей за подобное? Без промедления!» Виану поразил его тон. Она инстинктивно отшатнулась и тут же вспомнила, как он стоял с хлыстом на платформе в тот день, когда депортировали Рошель. «Простите, мою резкость, мадам!» «Мы изо всех сил демонстрировали свою лояльность, и вот что получаем в ответ от вас, французов. Ложь, предательство и саботаж. Вена потрясенно раскрыла рот. Он, наконец, заметил ее взгляд, смутился, попытался улыбнуться. «Еще раз простите. Я не вас имею в виду, разумеется. Комендант обвиняет меня в провале поисков летчика. Приказано сегодня удвоить усилия». Он направился к выходу. «Если не найду!» В открытые двери мелькнули серо-зеленые пятна. «Солдаты!» «Всего доброго, мадам!» И добавил, оглянувшись. «Заприте все двери, мадам! Этот летчик, скорее всего, доведен до отчаяния. Вы же не хотите, чтобы он ворвался к вам в том!» Бек вышел во двор к своей свите. Собаки остервенело рвались с поводков, обнюхивая землю разрушенной стены. Она проводила его взглядом и вдруг заметила, что дверь сарая чуть приоткрыта. «Гер-капитан!» Капитан остановился. Псы натянули поводки. И тут она вспомнила Рошель. Именно в сарае подруга спряталась бы с сбежать. «Нет, нет, ничего, гер-капитан!» Он коротко кивнул и вывел своих людей на дорогу. Как только солдаты скрылись из виду, Виана натянула башмаки и побежала к сараю. Она так спешила, что пару раз чуть не упала, на пороге перевела дыхание и рванула дверь. Машину явно двигали. «Я здесь! Рошель!» Откатив Рено, Виана подняла крышку люка, включила фонарик и осветила темное нутро погреба. «Рошель?» «Убирайся отсюда, Виана, немедленно!» «Изабель?» Виана торопливо полезла вниз, приговаривая «Изабель, что ты...» Она спрыгнула на земляной пол, обернулась к сестре, и радостная улыбка тут же погасла. Платье Изабель было измазано кровью, в волосах листья, ветки, грязь, лицо исцарапано, и выглядела она так, будто продиралась через заросли ежевики. Но это еще не самое страшное. «Летчик!» — в ужасе прошептала Виана, уставившись на человека на матрасе — Она так перепугалась, что шарахнулась к стене, едва не повалив полки. Тот, которого ищут. Ты не должна была сюда приходить. Это я не должна была? Какая же ты дура! Знаешь, что с нами будет, если его здесь найдут? Как ты могла подвергать нас такой опасности? Прости. Просто закрой подвал и поставь автомобиль на место, завтра утром нас тут уже не будет. Ах, прости! Виану трясло от гнева. Как сестра посмела рисковать жизнью Софи, ее собственной жизнью, да еще теперь, когда с ними Ари, который пока не осознал, что он теперь Даниэль. Мы все погибнем из-за тебя. Виана не желала тут больше оставаться. Скорее, прочь, подальше от этого американца и безрассудной эгоистичной сестрицы. Чтобы к утру тебя здесь не было, Изабель. И не вздумай возвращаться. Но... Уязвленно начала была Изабель. Нет уж, оборвала Виана. Я устала искать тебе оправдания. Да, я скверно относилась к тебе в детстве. Мама умерла, папа алкоголик. Мадам Дюма ужасно обращалась с тобой. И все это правда. И я старалась быть тебе хорошей сестрой, но сейчас все конец. Ты безрассудная и легкомысленно, как всегда. Только теперь из-за тебя могут погибнуть люди. Я не позволю тебе погубить Софи. Не смей сюда возвращаться. А если вернешься? Я сама на тебя донесу. С этими словами Виана вылезла наверх и захлопнула за собой люк. Чтобы не сорваться на истерику, Виана принялась суетиться по дому. Разбудила детей, и накормила их завтраком и погрузилась в домашние заботы. Собрав последние созревшие овощи, она замариновала огурцы и цукини, закатала несколько банок тыквенного пюре и в свое время и забыли летчик не шли у нее из головы. Что же делать? Вопрос преследовал ее до самого вечера. Хорошего решения не находилось. Очевидно, одно — надо молчать. Молчание — всегда лучший выход. Но как быть, если Бек, гестап или эсэсовцы с собаками ворвутся в сарай? Если Бек отыщет летчика в сарае во дворе дома, где он сам живет, комендант едва ли будет доволен. Беку конец. Комендант обвиняет меня в провале поиска летчика. А униженный мужчина может быть опасен. Может, рассказать все Беку? Он хороший человек, он хотел спасти Рошель, раздобыл документы для Ари, отправлял посылки от Вианны в лагерь военнопленных. Может, Бэк согласится просто забрать летчика, и забыть не тронет? Американцы отправят в лагерь, а это не так уж и плохо. Вяна так и эдак крутила эти вопросы в голове и за ужином, и после, когда укладывала детей. Сама она даже не пыталась уснуть. Разве можно спать, когда семья в опасности? И, вспомнив, кто виноват, она опять разозлилась на Изабель. Десять часов раздался топот сапог, громкий стук в дверь. Отложив штопку, Вианна поправила прическу, поднялась с дивана и отворила. Руки так дрожали, что пришлось упереть их в бока. Гер капитан вы сегодня припозднились. Приготовить вам ужин?» «Нет, благодарю». Буркнул он впервые, столь нелюбезно. Молча прошел к себе, появился с бутылкой... Налил щедрую порцию в выщербленный стакан, осушил одним махом, налил еще. Гер капитан, мы его не нашли. Выдохнул он, прикончив вторую порцию, наливая третью. О! Гестапо! Он мрачно посмотрел на Виану. Меня расстреляют. Нет! Что вы? «Они не терпят неудач!» Допив вино, он грохнул стакан на стол, едва не разбив. «Я искал всюду, обшарил каждый уголок, каждую щель в этом дреном городишке Я обыскал погребы, подвалы и курятники, рылся в колючих кустах и в мусорных кучах. И что в итоге? Окровавленный парашют, а летчика след простыл». «Вы наверняка еще не везде искали». Она хотела его утешить. «Давайте я вас покормлю. Кое-что осталось от ужина». Внезапно он замер. Прищурившись, пробормотал. «Это невозможно». Но, схватив фонарь, Бек бросился в кухонный чулан, рывком распахнул дверь. «Что вы делаете?» «Обыскиваю ваш дом». «Не думаете же вы...» Сердце колотилось, как бешеное, пока он метался из комнаты в комнату, вышвыривал вещи из шкафов, отодвигал диван от стены. «Удовлетворены?» «Удовлетворен, мадам?» «На этой неделе мы потеряли четырнадцать пилотов, и бог весть, сколько человек из наземных служб. Два дня назад разбомбили завод «Мерседес-Бенц», все рабочие погибли. Мой дядя там работает. То есть работал...» Мне очень жаль. Виана выдохнула, надеясь, что все улеглось наконец, но тот ринулся во двор. Она что вскрикнула? Похоже, да. Виана бросилась следом, пытаясь ухватить Бека за рукав, но опоздала. Подсвечивая себе фонариком, он уже бежал к голубятне, рванул дверь, заглянул. кир капитан. Запыхавшись, она вытерла потные ладони о юбку. Вы никого и ничего не найдете здесь, гер-капитан, вы должны это знать. Вы ведь лжете, мадам. Он не разозлился. Нет, он испугался. Нет, вы же знаете, я не лгунья, Вольфганг. Впервые она назвала его по имени. И ваше начальство не накажет, вас уверяю. Вот в чем беда с вами, французами, — горько сказал он. Вы не хотите видеть правду, даже когда она у вас под носом. Это двинув ее, двинулся прямо к сараю. Он найдет Изабели, и забыли летчика. Что? Всех за тюрьма? Или даже хуже? Он ни за что не поверит, что она не знала. Поздно изображаясь простодушие. И на его благородство ради спасения Изабель больше нельзя рассчитывать. Виана солгала ему. Он остановился на пороге сарая. Внимательно огляделся. Убрал фонарик, зажег лампу. Поставив лампу на пол, обследовал каждый дюйм помещение каждое стоило и синовал. «Видите?» — приободрилась Виана. «А теперь пойдемте в дом. Думаю, вам не помешает еще глоток вина». И тут он заметил следы шин в пыли. «Вы как-то обмолвились, что мадам де Шамплен пряталась в погребе?» «Нет». Виана открыла рот, но не могла выдавить ни звука. Он рванул дверцу Рено, переключил передачу, подтолкнул машину. «Капитан, прошу вас!» Пересел на корточке, провел пальцами по полу, нащупывая контуры люка. Если он его откроет, все кончено. Он застрелит Изабель или арестует, отправит в тюрьму, и Виану с детьми тоже арестуют. Поговорить с ним». Попробовать убедить уже не получится. Бек расстегнул кобуру, взвел курок. Виана отчаянно озиралась в поисках хоть какого-нибудь оружия. Приметила лопату, прислоненную к стене. Он приподнял крышку люка, крикнул что-то. Крышка с грохотом отлетела в сторону. Бек выпрямился, прицелился. Виана схватила лопату и изо всех сил, размахнувшись, Опустила на голову капитана. С глухим чавк металлическое лезвие вошло в череп. Кровь хлынула из затылка и залила всю спину. Одновременно грянули два выстрела, один из пистолета Бэка, другой из подвала. Бэк покачнулся и начал медленно поворачиваться, заваливаясь на спину. Из груди его фонтаном ударила кровь через отверстие размером с луковицу лоскут кожи с волосами повис над лбом прикрывая глаз мадам прохрипел он падая на колени пистолет брякнул упал отшвырнув лопату виана бросилась к беку тот уже лежал лицом в луже крови Навалившись всем весом виана перекатила его на спину лицо белое как мел волосы слиплись от крови кровь пузырится на губах при каждом вдохе «Прости меня», — прошептала Виана. Веки капитана затрепетали. Виана попыталась стереть кровь с его лица, но лишь размазала ее. Теперь и ее руки были в крови. «Я должна была остановить вас». «Сообщите семье!» Виана увидела, как жизнь покинула его тело, как прекратило биться сердце, замерло дыхание. Рядом послышался шорох, эта сестра выбиралась из погреба. «Виана?» Она не двинулась. «Ты в порядке?» Просипела бледная Изабель, ее била дрожь. «Я убила его». «Он умер», — глухо произнесла Виана. «Это не ты, это я его застрелила», — возразила Изабель. Я ударила его лопатой по голове лопатой. «Виана...» «Нет», — отрезала Виана. «Не желаю слышать твои объяснения. Ты понимаешь, что ты натворила? Немец. Мертвый. В моем сарае». Изабель не успела ответить, как раздался свист, а потом к дверям сарая подползла телега. Виана схватила пистолет Бека, чуть пошатываясь, На залитом кровью полу наставила оружие на незнакомцев. Виана, не стреляй, остановила ее Изабель. Это друзья. Виана посмотрела на оборванцев в телеге, потом на сестру. Вся в черном от того, кажется, очень бледной, под глазами темные круги. Ну, разумеется, кто же еще? Она шагнула в сторону, но продолжала держать под прицелом мужчин, которые сгрудились у ветхой повозки, на которой лежал сосновый гроб. Виана узнала Анри. Он держал отель в городе. С ним Изабель сбежала в Париж. Думал, этот коммунист в нее влюблен. Твой любовник, конечно. Анри спрыгнул на землю. Какого черта? Что тут произошло? Виана ударила его лопатой, а я застрелила спокойно сообщила Изабель. «Немножко повздорили?» По сестрински Кто именно его прикончил? Но результат очевиден. Он мертв. Капитан Бэк. Немец, который квартирует в этом доме». Анри покосился на одного из своих спутников, длиннолицего оборванца с очень длинными волосами. «Да, это проблема», — сказал он. «Вы можете избавиться от тела?» спросила Изабель. Она все прижимала руку к груди, будто хотела унять бьющееся сердце. И летчик тоже не выжил. Из телеги выбрался грузный косматый мужик в залатанной куртке и не по росту коротких штанах. «Избавиться от тела — это самое простое». «Кто все эти люди?» «Бека будут искать, моя сестра не сумеет соврать и уклониться от допроса, нужно спрятать ее и Софии». «Надо же». Они говорят о Вяне так, словно ее здесь нет. Бегство только докажет мою вину. Ты не можешь здесь оставаться, возразила Изабель. Это опасно. Бога ради, Изабель. Ты беспокоишься обо мне сейчас? Когда из-за тебя мы с детьми оказались в опасности, а я вынуждена была убить человека? Виана, прошу тебя. Но Виана чувствовала, как что-то внутри окаменело. Всякий раз, когда казалось, что она дошла до точки, опустилась на самое дно и хуже некуда, обстоятельства складывались еще более жутким образом. И вот теперь она стала убийцей. И все из-за Изабель. Последнее, что она сделает, последует совету сестры и сбежит из Ле-Жарден. Я скажу, что Бэк ушел на поиски пилота, да так и не вернулся. Что я, простая французская домохозяйка, понимаю в таких вещах? Вот он был, а вот его больше нет. Нормальный ответ. Ничем не хуже любого другого, заметил Анри. Это я во всем виновата. Изабель подошла поближе. Наверное, она видела, что сестра искренне раскаивается, но ей было уже все равно. Она слишком боялась за детей, чтобы интересоваться еще и чувствами Изабель. Да, ты. Но ты меня втравила в это. Мы убили хорошего человека, Изабель. Ви, они придут за тобой. Ви, она открыла рот, готовясь огрызнуться. Кто же в этом виноват? Но слова застряли в горле. Она разглядела кровь, струящуюся между пальцев Изабель. Мир закачался, накренился, остались только звуки, мужские голоса за спиной топот копыт мула, запряженного в телегу, ее собственное шумное дыхание. Изабель осела на пол без чувств. Мужская ладонь прикрыла рот Вианы, заглушая крик. Следующее, что она помнит, как ее оттаскивают от сестры. Она вырывается, но мужские руки держат крепко. Анри опустился рядом с Изабель, расстегнул плащ блузку, открывая пулевое отверстие прямо под ключицей. Разорвав на себе рубаху, Анри прижал ткань к ране. Виана ткнула локтем того, кто ее держал, глухое «ох!» в ответ и бросилась к сестре, едва не поскользнувшись на скользких от крови досках. «В погребе есть аптечка! Темноволосый парень!» Он почему-то нервно дрожал, как и сама Виана, спрыгнул в люк и мгновенно вынырнул оттуда с коробкой. Руки у Вианы тряслись, когда она открыла бутылочку со спиртом, Протерла руки, как смогла. Глубоко вдохнув, перехватила у Андрея рубаху, крепко прижала к ране, чувствуя, как та пульсирует под пальцами. Ткань пришлось отжимать дважды, но в конце концов кровотечение прекратилось. Осторожно она перекатила Изабель на бок, обнаружила выходное отверстие. «Слава Богу!» Бережно опустила сестру. «Будет больно!» — шепнула она. «Но ты же сильная, Изабель, правда?» Она полила рану спиртом. Изабель дёрнулась, но не очнулась и не закричала. «Хорошо», — бормотала Виана. Звук собственного голоса успокаивал, напоминал, что она мама, а мама всегда заботится о своей семье. «Это хорошо, что без сознания». Она взяла нитку в иголку, опустила в спирт и склонилась над раной. Очень аккуратно принялась сшивать края, Получилось не идеально, но она старалась. Зашив входное отверстие, она почувствовала себя увереннее, справилась с выходным, тщательно забинтовала. Потом просто села, устало разглядывая свои окровавленные руки и залитую кровью юбку. Изабель лежала такая бледная, худенькая, хрупкая и нежная, совсем на себя не похожа. Волосы грязные, одежда в крови своей чужой, и сама она почти ребенок. Совсем ребенок. Вяне стало так стыдно до да тошноты. Неужели она и вправду велела своей сестре сестре, убираться вон и никогда не возвращаться? Как часто в своей жизни бедняжка Изабель слышала эти слова и от своих близких, от тех, кто должен был любить и беречь ее. Я отвезу ее в безопасное место в брантоме, сказал черноволосый парень. «Нет, не отвезешь», — решительно заявила Виана, глядя снизу вверх на трех мужчин, которые сгрудились у телеги. Поднялась на ноги и повторила. «Она никуда с вами не поедет. Это из-за вас она оказалась здесь». «Это мы здесь из-за нее», — буркнул Черноволосый. «Я ее забираю немедленно». Виана присмотрелась к парню. Сила и решительность в его глазах прежде напугали бы ее... Но сейчас она выше страха и осторожности. «А я знаю, кто ты», — сказала она. «Она тебя хорошо описала. Это ты, парень из Тура, который бросил ее, прикрепив записочку к одежде, как будто она бродячая собака. Гастон, верно?» Гайтон. Едва слышно поправил он, так что Вяне пришлось наклониться, чтобы разобрать. «Но вы-то в таких вещах дока». «Разве не выбросили сестру, когда она так нуждалась в вас?» «Если попробуешь ее тронуть, я тебя прикончу». «Ну-ну», — усмехнулся он. «Я убила его лопатой», — кивнула она в сторону Бека. «А он мне нравился». «Довольно». Анри прекратил перепалку, вставая между ними. «Ей нельзя здесь оставаться, Виана. Сама подумай. Немцы будут искать своего пропавшего капитана». «Ни к чему, чтобы они обнаружили женщину с огнестрельным ранением и поддельными документами, понимаешь?» «Мы похороним капитана-американца», — мешался Здоровяк, — «и мотоцикл припрячем». «Гайтон, а ты отвезешь ее в убежище в свободной зоне». Виана растерянно переводила взгляд с одного на другого. «Но сейчас темно. Комендантский час, до границы четыре мили. и забыли ранена. Как...» И еще не договорив, она сообразила гроб. «Нет. Какая чудовищная мысль. Нет. Я позабочусь о ней. Постарался успокоить ее Гаэтон, но Виана не верила ему ни на грош. Я поеду с вами, хотя бы до границы. Когда увижу, что вы переправили ее в свободную зону, я вернусь». «Вы не сможете». — покачал головой Гайтон. — О, ты удивишься, на что я способна. А теперь давайте выносите ее отсюда.